«Поцелуй первый». «Да что с тобой происходит?» спросил Стас жену, которая нехотя поцеловала его перед выходом из дома. Губы ее так и не коснулись его щеки. «Не знаю. Банально хочется быть счастливой, а не вот это вот все. Что все? Когда все есть. Короче, все есть, но что-то мешает. Я знаю, что тебе мешает. Интернет». «А может, муж? Я?» «Да». «Ты не думал об этом?» «Дорогая, а ты не забыла, что это все, что у тебя есть, только благодаря мне?» «Разозлился Стас. Его трудно было вывести из себя, к слову. Он не выходил из себя даже покурить». «Благодарю, но это не меняет дело. Чужие истории действительно сводят меня с ума, а я никак не могу понять, почему я, такая умная, погрязла в быту, в семье, в тебе, наконец». Ты в быту! Не смеши меня, расскажи это лучше нашей няни или нашей домохозяйки. Я еще и на работу ходить успеваю. Они такие простые, пьют коктейли, лежат на пляжах и всегда в ресурсе. Ты про успешный успех? Так у тебя же тоже все есть? Есть, но успеха нет. А у кого он есть? Как же ты не понимаешь, что это только обложка, чтобы дороже себя продать и купить твою зависть и твое почтение? На самом деле у каждой и у каждого есть своя другая жизнь, которую даже бесплатно никто не захочет взять. Вот именно. Стас понял, что сказал глупость, и понял, что надо быстрее убегать, чтобы не погрязнуть в женских упреках, хотя себя он считал безупречным. Что ты хочешь этим сказать? Я бы взяла другую, но где ее взять? Ладно. Я все понял, скажи мне лучше, что тебе подарить на Новый год. Море. Можешь? Можешь? «Какое ты хочешь? Теплое? Море так море. Ладно, все, я поехал, сегодня городел. «А что за гора?» — с подозрением посмотрела на мужа жена. «В смысле, как называется?» «Дурочку включила». «Это ты включил дурака. Гора — слово женского рода. Ревнуешь, что ли?» «Нет, просто я люблю горы. Знаешь, когда-то я хотела покорить Эверест, а покорила только Стаса». «Ладно, я пошел, моя Джамалунгма», — усмехнулся муж. «А кофе?» «Спасибо, дорогая, но я опаздываю», — посмотрел Стас на часы. «Значит, есть кто-то дороже?» «Ладно, опоздаю», — прошел в гостиную прямо в туфлях Стас и сел на диван.